Глава 12. Врачеватель, благообразный мужчина лет сорока в Пенсне, явился на следующее утро. Правда, методы у него были какими-то странными. Но тут все колдовали при помощи рун, поэтому я не удивлялась. Он окружил меня целым коконом из светящихся рун, которые начертал в воздухе, после чего беззвучно шевелил губами и что-то записывал в свою записную книжку. Я попыталась заговорить с ним. «А вы не подскажете вот эти руны красоты, что наложены на мое тело? Их можно как-то стереть?» Но семейный врач отмахнулся, как от назойливой мухи. Его интересовала лишь оценка моего здоровья, а не результаты косметий. Как бы он не узнал чего лишнего, например, что в теле Виолы теперь обитает дух Виолетты, да еще и попаданки из другого мира. Что-то подсказывает, за такое тут поголовки не погладят. Зато после его визита в моей обители показалась никто иная, как Амара, в сопровождении полноватой женщины в чепце, своей камеристки Наэмии. «Его светлость, адмирал ознакомился с отчетом врачевателя и требует тебя к себе», — сообщила мачеха. «Прекрасно, значит, пришло время узнать ему, что я не сама упала с балкона». Она пихнула меня в грудь, злобно сверкнув зеленющими глазами. «Только попробуй сказать ему об этом, тупица!» Тупица — это ты, если думаешь, что тебе сойдёт с рук покушение на жену адмирала. «Грэм был бы только рад, если б ты сдохла», — прошипела змеюка. «А вздумаешь болтать лишнее своим языком? Я велю Мэрдеку поразвлечься с твоей ненаглядной присси. Я знаю, что эта девчонка прокралась к тебе и принесла зелье для поддержания голосовой руны. Бедняжка пострадает за свою верность, зато поймёт, что верность нужно хранить правильным людям». «Вот чёрт, теперь понятно». Амара прекрасно знает об извращенских наклонностях слуги и использует их в своих целях. Не желая ввязываться с ней в спор, я промолчала, а про себя подумала, что она заплатит, не говоря уже о ее ручном уродце Мэрдеке. Служанки, которых привела мачеха, быстро одели и причесали меня. Лично я бы в жизни не надела это кричащее розовое платье, все сплошь в узорах и цветах с розовой перьевой опушкой по рукавам и у ворота, но, очевидно, Виола такое носила. Чего уж там говорить, слишком яркий наряд подходил под ее неестественный образ. После чего под конвоем из тех же служанок я была отправлена в главный особняк, где и находился кабинет Грэма. Это была роскошная белокаменная вилла с колоннами. Я крутила головой, девясь непривычным интерьером. После обстановки современной квартиры к такому богатому убранству привыкаешь не сразу. Особенно меня поразила большая раздвоенная лестница, как из дворца. Приглядевшись, обратила внимание, что везде тут были драконы или драконьи узоры. Например, перила лестницы ощерились острыми выступами, а ковер под ногами своей текстурой здорово напоминал чешую. Личный кабинет Грэма Фрейзера здорово напоминал каюту своими панелями из темного и явно дорогого дерева, которым были обшиты стены. Из огромного круглого окна открывался потрясающий вид на море, которое выглядело как гигантское, Лазарево полотно, покрытое блёстками. Муж стоял около этого окна, сложив руки за спиной, чёткий и прямой, как струна. Когда он повернулся ко мне, свет упал таким образом, что шрам на скуле проступил чётче. Ох, какая харизма, какой суровый взгляд и военная выправка. Всё вместе с ума сойти. Не будь этого шрама, Грэма можно было бы назвать блестящим красавцем без единого изъяна. Но как ни парадоксально... Именно этот шрам придавал его красоте сокрушительную силу. Доктор Миц сказал, что ты совершенно здорова и даже способна зачать ребенка, Хотя после перенесенного состояния возможны некоторые странности в поведении. То есть, если раньше ты была просто дурой, то сейчас стала клинической идиоткой. Я даже не вполне уверен, понимаешь ли ты меня сейчас. Можно ли вообще с тобой разговаривать нормально? Неприглядное, бесхребетное, скудоумное существо. Грем обошёл меня по кругу, разглядывая со всех сторон. Как будто перед ним была не девушка, его жена, а экспонат из кунсткамеры. У меня мурашки пробежали от этого взгляда. «Что молчишь? Ведь голос к тебе вернулся. Представляю, какая кипучая работа сейчас идет вот здесь». Муж провел пальцем по моему лбу. «Пытаешься сообразить, о чем я говорю, и мучительно подбираешь правильные слова для ответа. Не старайся, скуда умная» голова взорвется от перенапряжения стальной взгляд серых глаз грэма обжег чистой ненавистью какая же ты искусственная идиотка превратила себя в такое пугало даже не знаю как у меня встанет на переделку впрочем мозгов на это тебе хватило в руках мужа появился пузырек с яркалом содержимым будешь болтать что понятия не имеешь откуда оно у тебя и что это такое После того, как ты впала в кому, служанка нашла его в комнате. Ты тайно принимала противозачаточное зелье, не так ли? А я-то думал, почему ты, наконец, не можешь забеременеть и родить мне этого чертового ребенка. Так вот, почему фертильные снадобья, прописанные доктором Мидом, не помогали. Я нахмурилась. Виола принимала контрацептивы? Не знаю. Вообще-то ее дух, наоборот, велел мне родить от него и разозлился, когда я ответила категорическим отказом. Не сходится. Наверняка это подстроила мачеха, чтобы меня дискредитировать и возбудить в нем еще большую ненависть. Я уже поняла, что в этом доме могу доверять только Присе, а та служанка, очевидно, действовала по указке Амара. Хм. Если Грэм так сильно ненавидит Виолу и женился на ней только из-за обета своего отца адмирала, зачем ему нужен ребенок от нее? Ты омерзительно, Виола, знаешь об этом? – процедил мужчина. Держи свое зелье. Отдаю его тебе.